Глава 6. Строение кожного покрова человека. Платентные отпечатки пальцев. Сколько устойчивых словосочетаний со словом кожа вы знаете? Из кожи вон, кожа до кости. И всё? Напрягитесь, я знаю около десятка. Ну, например, влезть в чью-то кожу. Этого делать не будем, а вот под кожу нам влезть придётся. Кожа это не просто покров. В организме человека она выполняет важнейшие функции: защитную, теплорегулирующую, выделительную, дыхательную, обменную, дезинтоксикационную, ферментативную и иммунную. Служит анализатором, ведь в ней расположены чувствительные нервные окончания. Для дальнейшего разговора нам особенно важно знать, что в коже находятся потовые и сальные железы. Площадь поверхности кожи взрослого человека составляет в среднем от 1,5 до 2 квадратных метров. Кожа состоит из эпидермиса и дермы, под которой расположена подкожная жировая клетчатка. Толщина эпидермиса варьируется от 7 до 12 сотых миллиметра, а дермы от 1 до 2 мм. На разных участках тела взрослого человека толщина кожи колеблется от половины до 4 мм. В дерме, кроме рецепторов, кровеносных сосудов, волосяных луковиц, жировых клеток и клетчатки, расположены потовые и сальные железы. Сальные железы отсутствуют в коже пальцев, ладоней и на подошвах ног. Больше всего их на лице, несколько сотен на квадратный сантиметр, особенно на лбу, крыльях носа и за ушами, несколько меньше на шее и спине. Количество потовых желез в коже человека существенно выше, чем сальных, и достигает нескольких миллионов. Существует два вида потовых желез: экринные и апокринные. Экринные покрывают большую часть тела и напрямую связаны с порами на поверхности кожи, апокринные железы расположены вокруг волосяных фолликулов и наиболее обильны в области подмышек и в паху. Сальные железы выделяют кожное сало себум, секрет в состав которого входят жирные кислоты и эфиры. Состав секрета, который выделяют апокринные железы, нас не будет интересовать, тогда как биохимия выделений экринных желёз для темы этой аудиокниги Важно. 98 процентов в выделениях экраниных желез это вода. Оставшиеся два процента делятся между белками, аминокислотами и различными неорганическими веществами. Если вы вымоете руки с мылом горячей водой и через несколько минут приложите ладонь к очищенной ацетоном и спиртом гладкой поверхности, то состав невидимого латентного отпечатка вашего следа будет именно таким. Но реальный след, оставленный на месте преступления, тот, с которым имеет дело эксперт, существенно сложнее. В него входит всё, чего касается рука живого человека, и чем загрязнена поверхность: остатки пищи, жиры, косметика, защитные кремы, увлажнители кожи и даже следы никотина у курильщиков. Француз Эдмон Лакар, 1877-1966 годы. Справедливо считающийся одним из отцов современной криминалистики, утверждал: "Любой контакт оставляет след". В общем и целом данное высказывание верно, однако применительно к дактилоскопии требует пояснений. Сколько раз мне приходилось слышать от следователей, адвокатов и даже судей: "Свидетели видели в руках подозреваемого нож, пистолет, а вы не смогли обнаружить на данном предмете его отпечатков. Хорошо же вы работаете!" Работаю я хорошо, но дело в том, что след контакта и отпечаток пальца фундаментально различаются. Отпечаток несет в себе информацию достаточную для идентификации, след же указывает лишь на то, что был контакт человека с поверхностью предмета. Хотя дактилоскопическая идентификация по следу невозможна, в принципе, пренебрегать я ее не стоит. Во-первых, зачастую возможен анализ ДНК с места контакта, так называемый одноконтактный ДНКа. Во-вторых, бывают ситуации, в которых не имеет значения, кто именно соприкасался с предметом, а важен сам факт. Разберём их на примере. Вы начальник службы безопасности банка. Проверяете надёжность своего нового сотрудника. Он получает от вас письмо в конверте, который запрещено вскрывать. Конверт проделавает определённый предписанный ему путь. И вновь возвращается к хозяину. Вложенное письмо было напечатано вами со всеми предосторожностями в перчатках на абсолютно чистом листе бумаги, взятом из середины пачки. Если при обработке письма специальными химическими реагентами выявится хоть один след, неважно чей, то это означает, что новый работник или кто-то иной держал письмо в руках. Следовательно, новичок не надежен. Как правило, касаясь предметов, держа их в руках, нажимая на поверхность, мы не оставляем отпечатков пальцев. В лучшем случае там появляется след контакта. А если все же отпечаток остался, то можем ли мы рассказать его историю, сколько времени он существует и когда исчезнет? Выживаемость отпечатка и определение его возраста – вопросы первой степени важности. Они не только интересны с научной точки зрения. но всегда имеют значение для следствия. Чтобы вы могли понять, почему эти свойства отпечатка настолько существенны, сначала разберём, какими в принципе могут быть отпечатки пальцев. Первые видимые невооружённым глазом. Трехмерные, то есть вдавленные в песок, пластилин, клей или иной материал. Отпечатки на пыльной поверхности, отпечатки в крови или ином заметном красителе. Второе невидимые, латентные. Из всех типов видимых отпечатков наибольший интерес представляют отпечатки в крови. Но это отдельный вопрос, который мы разберём позднее. Вдавленные отпечатки отпечатки на пыльной поверхности в дополнительной проявке не нуждаются. Единственное, что можно с ними сделать, это сфотографировать для дальнейшей передачи в базу данных. Латентные отпечатки пальцев, а их большинство, намного интереснее и сложнее видимых. Чтобы понять, какие факторы влияют на у формирование латентного отпечатка, представим себе четыре разноцветные коробочки. На красной написано «донор», на синий «поверхность», на желтый «вид контакта» и, наконец, на зеленый «окружающая среда». В коробочке, помеченной словом «донор», лежат карточки, на каждой из которых написана одна из характеристик человека, оставившего отпечаток. Первое — уровень загрязнения рук. Второе — возраст. Третье, профессия; четвертое, болезни; пятое, эмоциональное состояние; шестое, гастрономические пристрастия. У каждой из шести перечисленных характеристик своя роль в формировании отпечатка. Давно замечено, что дети в возрасте примерно до шести-семи лет и старики за семьдесят являются плохими донорами. Биохимические процессы, в частности пото выделения, в данных возрастных группах замедлены. Мне не один раз приходилось принимать участие в расследовании преступлений, связанных с педофилией и нападениями на беспомощных пожилых людей. Во всех подобных случаях отпечатки пальцев жертв очень нечёткие и как бы высохшие. Существуют профессии, напрямую влияющие на качество отпечатка. Вы когда-нибудь видели ладони строителей, каменщиков, землекопов, словом, людей, занятых тяжёлым физическим трудом? Кожа у них сильно стёрта. Она очень сухая, с следами травм и порезов. Заболевания, как местные, дерматологические, так и онкологические, могут привести к полному или частичному исчезновению папилярного узора. Так, например, пациенты, проходящие курс химиотерапии с препаратом Капецитабин Кселода, жалуются на исчезновение кожного рельефа. Долгое время считалось, что гастрономические пристрастия не влияют на качество отпечатков. Однако в последнее время в журналах по медицинской косметике появились ссылки на работы, опровергающие эту точку зрения. Выяснилось, например, что длительное употребление в пищу кайенского перца способствует повышенному пото выделению, а следовательно, повышает качество латентного отпечатка. Что касается влияния эмоционального состояния человека на качество оставляемых им отпечатков, то научных работ на данную тему нет. Во всяком случае, рассуждения типа "взломщик сейфа волнуется перед работой, обильно потеет и оставляет свои отпечатки на инструментах и дверце" иначе как анекдотичными назвать нельзя. А миф этот, однако, очень устойчив. Но вернемся к нашим коробочкам. В синей находятся карточки с характеристиками всевозможных поверхностей: первая гладкая, вторая шероховатая, третья пористая, бумага, картон, четвертая непористая, стекло, металл, пластик. 5 чистая, 6 загрязнённая, 7 клейкая, 8 холодная, 9 горячая. Очевидно, что гладкая и чистая, пористая или непористая поверхность идеально для оставления на ней отпечатков. Однако и на загрязнённой поверхности зачастую могут быть видны трёхмерные вдавленные следы. Всё зависит от вида загрязнения. Клейкой части изоляционных лент прекрасно держат отпечаток. Кстати, изоленты всех видов очень часто встречаются на практике как составные части самодельных взрывных устройств, в качестве материала для связывания жертв или соединения вместе двух магазинов автомата. Что же касается холодных или горячих поверхностей, то понятия эти субъективны. Влияние температуры поверхности на качество отпечатка строго не исследовано. Жёлтая коробочка содержит карточки, на которых указаны возможные характеристики контакта руки с поверхностью. Первое — длительность контакта, второе — сила давления. Как правило, относительно длительный, в разумных пределах, разумеется, контакт соотносится с более качественным отпечатком, нежели быстрое касание. Сильное давление пальцев на поверхность, напротив, может повредить отпечатку. В большинстве житейских ситуаций, например, работы с клавиатурой компьютера, давление пальца на поверхность составляет около двухсот грамм. Давление на курик может колебаться от полутора до двух с половиной килограмм. При сильном давлении пальца на поверхность на ней остаётся лишь пятно след контакта. Почти в каждом кинофильме про ментов мы слышим про пальчики на рукоятках пистолетов и ножей, на выдернутых из забора кольях. Похоже, создатели фильмов экономят на консультантах-профессионалах или просто считают нас с вами за идиотов. Рукоятки пистолетов сделаны из шершаватого пластика или металла. Это позволяет прочнее держать оружие в руках. При стрельбе сила сжатия рукояти ладонью велика, контакт длителен. Курок имеет малую площадь и подвергается высокому давлению. При более чем одиночном выстреле палец соприкасается с ним многократно. Всё ранее перечисленное объясняет, почему оставить отпечаток на рукояти пистолета или курке практически невозможно. И наконец, синяя коробочка. В неё мы положили карточки с характеристиками среды, в которой находилась поверхность в момент контакта. Первое — температура, второе — влажность, третье — ветер, четвертое — солнце, пятое — песок и или пыль. В 1994 году я был срочно вызван на военную базу, расположенную в долине Бека на границе Сирии. Там днем температура воздуха +45 градусов в тени, а раскаленный песок и того горячее. Ночью температура падает до 20 градусов. Из бункера, где находились американские противотанковые управляемые ракеты Dragon, преступники похитили 6 птурсов. Украденные ракеты пролежали в песке 2 дня, прежде чем армейские следопыты бедуины их обнаружили. На сильно шероховатой поверхности одной из ракет невооружённым глазом был виден отпечаток большого пальца правой руки. Остаётся лишь гадать, как он выжил в подобных условиях на далеко не самой лучшей из поверхностей. Вы, вероятно, уже заметили, что разбирая многочисленные факторы влияния на качество отпечатка, мы пропустили самый первый, а именно уровень загрязнения рук донора. И это не по забывчивости. Дело в том, что удельный вес этого фактора в формировании следа трудно переоценить, а потому он заслуживает отдельного разговора. Как мы помним, в области ладони и ступней у человека сальных желёз нет. Они сконцентрированы в иных частях тела. Такие как лоб, крылья носа, заушные впадины, подмышки, спина, грудь. Если вы помыли руки с мылом и тщательно их вытерли, то биологический состав вашего следа будет содержать лишь воду, растворённые в ней аминокислоты и соли. Весь жир, содержащийся в латентном отпечатке, попадает туда в результате загрязнения рук, когда вы касаетесь перечисленных участков тела или постороннего источника. А обезжиренный отпечаток довольно быстро высыхает. А с ним испаряются растворенные в воде аминокислоты. Жирная составляющая отпечатка гораздо более стабильна, а следовательно и сам отпечаток имеет больше шансов на долгое остаться на поверхности предмета. Эксперт, имеющий дело с отпечатком пальца, из всех формирующих его факторов видит лишь тип и состояние поверхности в настоящее время. Какие карточки выпали из коробочек в момент образования отпечатка нам неизвестно. Количество комбинаций, которые можно составить из двадцати одной перечисленной составляющей, необычайно велико. А это значит, что мы не можем дать научно обоснованный ответ на вопрос о возрасте найденного отпечатка. Вы спросите, а почему, собственно, нам так важно знать, сколько времени находится на поверхности данный отпечаток? Чтобы оценить всю значимость такой информации, рассмотрим типичные примеры из практики. Пары иммигрантов из Украины, Игорь П и Марина Ю, жили вместе в квартире, принадлежавшей девушке. Они часто ссорились и 1 мая 2016 года окончательно расстались. Игорь оставил свои ключи подруге и переселился к родителям. Таким образом, с 1 мая 2016 года он не мог легально образом проникнуть в квартиру. 8 мая в квартире был найден труп Марины со следами ножевых ранений. Эксперты обнаружили на мебели отпечатки пальцев Игоря. Игорь отрицал свою причастность к убийству и утверждал, что после 1 мая в квартире не был. Теперь представьте себе, что мы могли бы определить возраст следов его рук хотя бы с точностью до недели. Если бы отпечатки недельные или меньшей давности, он лжёт. А если они относятся к периоду его законного проживания в квартире, то нет. Уверен, что следователи по делу об убийстве Марины П Дорого бы заплатили за данные о возрасте следа. В странах с развитыми экспертно-криминалистическими службами к вопросу о возрасте латентного отпечатка подходят по-разному. В Израиле в данной области было проведено несколько исследований. Все они лишь подтвердили тот факт, что даже приблизительное определение возраста следа рук научными методами на сегодняшний день невозможно. Зачастую, основываясь на собственном опыте и субъективных ощущениях, Эксперт может сказать своему коллеге: "Сдаётся мне, что этот отпечаток старый". Но ни один здравомыслящий криминалист не сделает такого заявления в суде. Известно, что отпечатки, оставленные на гладких, пористых поверхностях пеще бумага, конверт, открытка, страница книги, могут сохраняться в течение десятков лет, при условии, конечно, что сами предметы находятся в оптимальных условиях, например, на библиотечных полках. Те же предметы, попавшие в воду, В лужу или раковину, и впоследствии высушенные, становятся весьма проблематичными в плане анализа следов рук. Аминокислоты, являющиеся важной составляющей пота выделения, быстро растворяются в воде, и привычные методы работы, такие как использование нингидрина, не дадут результатов. Если жировая контаминация отпечатка была существенна, есть возможность выявить его, например, при помощи вакуумного наполнения золота и цинка. При обследовании автомобилей, имевших отношение к тяжким преступлениям, мне не единожды случалось находить следы рук на внутренней поверхности лобовых стёкол. Все они в итоге оказывались принадлежащими стекольщикам гаражей, в которых машины ремонтировались после аварий, произошедших много лет назад. Интересный эффект может иногда наблюдаться в регионах с жарким и влажным климатом при контакте рук с алюминиевой поверхностью. В результате естественного процесса, сходного с травлением, отпечаток как бы въедается в металл и может сохраняться на нём в течение многих лет. В 1999 году расследовалась попытка убийства ночного сторожа в одном из колледжей недалеко от Мёртвого моря. В процессе проверки алюминиевой оконной рамы на следы рук оптическими методами был обнаружен чёткий отпечаток пальца. В базе данных нашлся идентичный ему след. Задержанный на этом основании мужчина утверждал, что 8 лет назад устанавливал в здании оконные рамы и с тех пор даже близко к нему не приближался, а с подростковым уголовным прошлым давно завязал. Тщательная проверка алиби подтвердила его показания. В одном из экспериментов, проведённом в 1990-е годы в Израиле, опытным экспертам предлагалось определить возраст отпечатков на поверхности пластиковых оконных жалюзи. которые проявлялись порошками постепенно в течение двух с половиной лет. Все эти отпечатки были оставлены одним донором в один день в одинаковых условиях. Хранились жилузи в разных местах: часть в лаборатории, иные на улице под брезентом. Эксперты внимательно рассматривали фотоснимки отпечатков, и более чем в половине случаев их заключения оказались ошибочными. Чтобы лучше усвоить изложенный в этой главе материал, а он очень важен для понимания всего содержания аудиокниги, предлагаю вам два следующих эксперимента, которые у нас в лаборатории проводят в ходе обучения все криминалисты-новички. Первый из них выполнить виртуально, а второй пошагово согласно моей инструкции. Эксперимент первый. Подумайте, сколько отпечатков пальцев теоретически можно обнаружить на 15 гильзах калибра 9 мм, если отстрелять весь магазин. Правильный ответ на этот вопрос с пояснениями вы услышите далее. Эксперимент второй. Первое вымойте окно в своей комнате изнутри и снаружи. Второе тщательно вымойте руки с мылом и высушите их бумажным полотенцем. Третье подержите руки в позе хирурга. приподнятыми в течение пары минут. Четвертое. Оставьте отпечаток большого пальца правой руки на внешней стороне окна, а большой палец левой руки приложите к внутренней стороне. Пятое. Коснитесь обоими пальцами лба. Шестое. Повторно оставьте отпечаток большого пальца правой руки на внешней стороне окна, а большой палец левой руки приложите к внутренней стороне. Седьмое. Пометьте все четыре отпечатка: один ч, два ч. Один Ж, два Ж, где один относится к отпечатку на внешней стороне окна, а два на внутренней. Знак че означает чистый, а Ж жирный. Восьмое. Прострелите за изменениями всех четырех отпечатков на протяжении хотя бы месяца и сделайте собственные выводы. Ответ и пояснение к эксперименту первому. Нельзя обнаружить ни одного отпечатка. При заряжании магазина давление, оказываемое пальцами руки на пули, очень велико. Большой палец правой руки у правшей совершает скользящее движение по поверхности каждой пули, стирая возможный отпечаток. Каждая следующая пуля при заряжании магазина сильно трётся о соседнюю. По совокупности всех этих причин, подходящих для сравнения отпечатков, в итоге уже не будет на стадии предшествующей стрельбе. В лучшем случае стрелок оставит на пулях следы контакта. В процессе стрельбы гильза подвергается ещё и тепловому воздействию. В результате пригодных для идентификации следов на стреляных гильзах не бывает практически никогда. В теории возможно восстановление профиля ДНК стрелка при биологическом анализе пуль и гильз, но эта задача очень трудно выполнима на практике по ряду причин, которые мы не будем обсуждать.